глава 7 любой профессионал которому доводилось планировать операции силами малых подразделений знает что два запасных варианта отхода помимо основного это норма просто-напросто стандартная мера безопасности личного состава десантный опыт неель говорил ей что при наличии времени показано разрабатывать третий запасной вариант к сожалению в точке встречи с ярым и данькой разведкой местности в сочетании с предоставленным егором планом городских коммуникаций Особого разнообразия и путей отхода предложить не могли. И подбирать другое место, сумеющим держать язык с зубами хозяином, времени не было. Приходилось работать со сразу предложенным Егором кафе «Тукан». Отдельно стоящим зданием с крыльцом для посетителей и черным ходом. С находящейся за стеной неработающей прачечной кафе соединялось лишь через заваленный всяким хламом подвал. В подвале, аккуратно вырезанный акером кусок цементной стены, давал возможность попасть в тоннель сообщающийся с городской системой канализации. Соответственно, основным вариантом было как порядочным гражданам выйти из тукана через парадный вход, пересечь улицу и сесть во флайер, припаркованный на стоянке возле супермаркета «Копчик» и «Ко». Либо покинуть заведение через заднюю дверь и погрузиться в другой флайер, припаркованный на разгрузочной площадке позади кафе. На совсем крайний случай и должен был пригодиться не слишком приятный в плане ароматов Но вполне эффективный выход в городскую канализацию, откуда можно было проложить сразу несколько маршрутов эвакуации. От варианта спрятать в окрестностях флайер с водителем для последующей посадки на ходу отказались сразу. Гражданский, неснабженный защитными силовыми полями флайер, легко повредить еще на подходе из обычного полицейского бластера. Сейчас, ссыпаясь по лестнице в подвал, ни Нель, ни Акер, ни Егор сюрпризов не ждали. Орденские подразделения не могли перекрыть все возможные варианты отхода по подземным городским коммуникациям. Тем не менее, неприятности начались раньше, чем кто-либо предполагал. Прежде чем все пятеро успели добраться до самой нижней ступеньки, впереди раздался треск грохот. Они прижались к стене. Нинель, Акер и Данька натянули капюшоны диверс-доспехов и двинулись к двери в конце лестницы, включая на ходу маскировочный режим. Они не успели дойти пары шагов до хлипкой деревянной двери, как изнутри подвала ее разнесли в щепки несколько залпов бластера. Сирены наверху замолчали, потом на лестнице потух свет. Акер зло хмыкнул. Нинель тихо и проникновенно выматерилась. Данька со стволом на изготовку смотрел в едва заметный в темноте прямоугольник дверного проема. Из подвала послышалось негромкое угрожающее жужжание. «Что это?» просил шепотом яр полицейского, сидя у стены и не опуская ствол бластера. Тот дернул плечами. Засада. А может... Вместо ответа из темного дверного проема по выщербленным каменным ступеням лестницы заскользили несколько тонких нитей лазерных прицелов. Данька скользнул вперед, коснулся обшлага диверс-доспеха, и из рукава высунулась тончайшая проволока спецперископа. Он повел рукой в сторону притолоки еще дальше. Скосился на мини-экран в воротнике диверс-доспеха. Темнота взорвалась несколькими бластерными выстрелами. Данька отдернул руку и отломил оплавившийся обломок проволоки. «Киберы!» — сказал он кратко и тут же уточнил. «Пять боевых дроидов! Блокирует дверь!» «Глухо!» Все четверо взглянули на Егора. Полицейский пожал плечами. «Я-то при чем? Я мог сдать вас и раньше!» «Откуда тут дроиды так быстро?» — прошипела Нинель. «Может, орденская закладка на случай массовых беспорядков?» — сказал Егор. «Ходили такие слухи». Яр сделал страшное лицо и приложил палец к губам. Указал свободное от оружия рукой вверх и вниз, коснулся уха. Что орденские слушают их, как минимум через дроидов, сомневаться не приходилось. Как, впрочем, и в том, что брать их орденский спецназ будет в ближайшие минуты, не разменивая время на переговоры. Язык жестов спецподразделений во все времена служил именно для таких случаев, когда говорить нельзя, а координировать действия надо четко и быстро. Вверх прорываться нельзя, там орденские и полиция далеко уйти не дадут. Значит, вниз через киберов. И с неизбежными потерями при таком соотношении сил. цветовые гранаты разошлись по рукам, и в этот момент в подвале завизжали бластеры. Но теперь стрельба шла внутри помещения. Все переглянулись. Дроиды вели огонь по какой-то другой цели. Данка и Якер переглянулись и первыми нырнули в темноту дверного проема.